Глава двадцать третья. Ответный удар. Клон? Я даже завис от подобной наглости. Адопель раскрыл ладонь и указал ею на кучу угля, которая осталась после демонического дерева. Земля в этом месте мелко задрожала, и из нее с хлопком вылетела черная кристаллическая штука, похожая на корень. Она ударилась о ладонь Доппеля и впиталась в его кожу, а следом за ней из уклей выстрелило ядро, которое не успел забрать Мамона и тоже исчезло в руке демона. Доппель посмотрел мне в глаза. Я указал на него пальцем, медленно превращающимся в кровь. «Мы еще увидимся!» — хрипло засмеялся допель и прыгнул в портал. Но алая молния была быстрее. Она пробила левую сторону его груди насквозь. Портал схлопнулся. «И что это было?» — пробормотал я, смотря на место, где только что был допель. Я ожидал, что он будет сражаться со мной. Всем своим видом он демонстрировал свои превосходства и уверенность, а потом взял и свалил. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул, загоняя поглубже сильнейшее раздражение. Доппель меня жутко бесил, и эти его слова. «Он что, считает себя настоящим, а меня клоном?» «Нужно поскорее грохнуть этого урода, он совсем обнаглел». «Он забрал сердцевину демонического дерева», – раздался голос Мэй. «У матери серых ты нашел такое же, когда Аврора скинул бомбу в Африке». «Точно. Я помассировал виски и окончательно успокоился. Сейчас эмоции мешают, нельзя им поддаваться». Посмотри на рейтинг, допель снова там появился. Я открыл топ и быстро нашел в нем имя моего демона. Сейчас он был на восемьдесят девятом месте, и пока я смотрел, поднялся на одну позицию. Раздражение снова заклокотало в душе, но я тут же его подавил. Он поглощает этот корень, предположил я. Допель уже был на восемьдесят пятом. «Не знаю, Андрей, но думаю, что да, иначе не объяснить его быстрый рост в рейтинге». «Что там с вирусом?» «А, точно, все зараженные вернулись в норму. После уничтожения демонического дерева вирус пропал». «Ахмед и другие лидеры городов, они сошли с ума и убивают всех от своих до чужих. Наши ребята не могут их остановить, требуется твоя помощь. Скоро буду». Я спустился в кратер, который образовался после взрыва от броска бога копья. До сих пор не верится, что это я создал такую разрушительную атаку. Я послал кровавые щупальца к мамоне. Грех алчности после удара Допеля пробил стенку кратера и проделал в почве глубокую дыру метров сто. «Пинок Допеля слишком сильный», — сказал я вслух. Наверное, это меня и насторожило. Надо было сразу атаковать и не позволить ему сбежать. Он, видимо, заранее подготовился, предположила Мэй. Мамона выглядел жалко. Когда я его вытащил наружу, кровавая башня, которая и так вся покрылась трещинами, развалилась крупными алыми кусками. Сам демон похудел еще сильнее. Через нашу с ним связь я чувствовал, что сейчас он не способен даже обычного зомби убить. Его кожа приобрела зеленоватый оттенок, а толстые губы стали фиолетовыми. Но и в таком состоянии его маленькие глазки казались очень хитрыми. Его взгляд постоянно скользил по моим кольцам на пальцах, по моим сапогам и короне. «Воровать плохо». Назидательно сказал я, а затем создал из крови веревку и подцепил Мамону за лодыжку. Полетел к ждущему нас леви. Гра! Грех зависти застонал, через связь передавая сильное нежелание видеть мамону на своей голове. Это еще что за ерунда, пробормотал я силой, подавляя сопротивление Леви. Раньше он всегда был послушным, а тут... Он завидует, и вдруг понял я. Завидует, что я с мамоной вожусь. «Надо же!» – донесся растерянный голос мой. А я еще удивлялась примерному поведению Леви. Оказывается, все только впереди. И я скривился. Проблема, блин. «А ну!» Я хлопнул Мамону по руке, когда он попытался стащить кольца с моих пальцев. гра Леви подо мной дернулся. Я пинком отправил Мамону подальше от себя и сковал его кровью. Леви успокоился. «С каждым грехом будет сложнее ими управлять, понял я. Их истинные сущности все чаще проявляют себя...» а рядом друг с другом они вообще начинают выходить из-под контроля. «Нужно тщательнее выбирать следующие грехи», – задумчиво сказала Мэй. «В этом плане грех похоти выглядит не так опасно, как остальные». Я вспомнил картинку этого демона, что-то непонятное, то ли девушка, то ли мужик, и у меня не возникло ни капли желания создать подобного демона. Я даже знаю одну подходящую цель. И какую? Суккуба из Светлого. По характеристикам она идеально подходит для демона. Она нам ничего плохого не сделала, не будем пока ее трогать. Да и нет у меня желания создавать этот грех, мерзкий он. Суккуба гораздо опаснее, чем ты думаешь. И не забывай, что во всех конфликтах именно Светлый поставлял вооружение нашим врагам. От стрела до артиллерии. Не говорю уже о патронах. Хм, а ведь мы права. Светлый – это страна, основанная армией, и у них оружие выше крыши. Только вот нам они ничего продавать не желали, хотя активно торговались тюрьмой и союзом городов. Давай сперва переварим союз, а потом посмотрим, что можно сделать. Да. Леви уже подлетал к ближайшему городу. Я задумчиво посмотрел на связанного Мамону. И что мне с ним делать, он сейчас бесполезен, поэтому отправлю-ка я его в город крови, пусть там сидит. Я положил на лысую голову Мамоны амулет телепортации и активировал его. Через связь с Леви я сразу почувствовал, что грех зависти успокоился. Это, конечно, хорошо, но такая тенденция напрягает, если честно. В центре города на главной площади непрерывно раздавались взрывы. Там шла напряженная битва. Маша со своими монстрами-друзьями сдерживала трехметрового черного демона. Он не был таким быстрым, как патрон, но зато у него была мощнейшая защита на теле из черного камня. и никто не мог ее пробить, сколько бы ни старались, в том числе и Стрелок, наш главный снайпер и мастер дальнего боя. Сдерживать эту тварь получалось только благодаря Маше, а точнее ее друзьям. Местной монстр непрерывно закидывал демона кусками мяса и взрывал их, а одежный монстр... управляя десятком другим лент спутывал ноги демона и мешал как мог вся площадь была усеяна трупами как обычных людей так и демонизированных были среди погибших и наши бойцы гу -у -у. демон топнул и во все стороны от него по земле пошли глубокие трещины из которых начали выстреливать черные каменные шипы Они не только атаковали живых, но и уродовали трупы мертвых, в том числе и наших бойцов. И это меня жутко взбесило. Кровавая молния. Алый ветвистый разряд, на который я потратил всю левую кисть, распылил верхнюю половину тела демона. В воздухе и так витал смрад. смесь отвратительного запаха крови, труповой горелого мяса, а после смерти демона завоняло еще сильнее. «Ублюдок!» – прорычал я. «Андрей, в этом городе наши бойцы справятся. Лети в следующий, там ситуация сложнее». Я отдал приказ Леве, и мы устремились дальше. Если так подумать, то выходит, что это по команде Допеля дерево заразило Союз и тюрьму. «Теперь понятно, что мой клон каким-то образом смог сперва осознать себя и стать самостоятельным, а затем подчинить себе демоническое дерево. Из-за его действий умерло столько людей, особенно в тюрьме. Я просто обязан как можно быстрее уничтожить этого урода». «Катсуми считает, что демоническое дерево заразило Допеля и помогло ему выйти из-под твоего контроля», – заговорила Мэй. А после уже клон договорился с деревом, и они начали действовать вместе, шаг за шагом развивая какой-то сценарий. «Если так подумать, то даже со слиянием и выдохом греха я мог не уничтожить дерево», – ответил я, – «особенно если у него уровень был выше пятидесятого». И Доппель должен был это понимать. Но у тебя был Мамона, и это разрушило все планы Допеля. Если мы правы, то стоит сосредоточиться на его уничтожении. Его интеллект не уступает человеческому, а о его возможностях мы не знаем. Невидимка выходила на связь. Пока нет, но время еще не пришло. Прикажи ей отступить, но... до опасен. Пусть заканчивает слежку и возвращается домой. Она и так много чего узнала. Поняла. Левик подлетел ко второму городу. Бах! Верхние этажи одной из многочисленных многоэтажек взорвались. В небо взлетел демон. Только он, в отличие от прошлых, был красным и с крыльями. Он может тебя заинтересовать, Андрей. Этот демон управляет кровью. О, -о, о мне сразу стало любопытно зеленая стрела эльфы вылетела откуда то снизу и врезалась в тело демона подбрасывая его выше в небо среди бойцов сангиса я заметил нескольких членов ядра эльфу госпожу топора демон врезался в другую многоэтажку а спустя секунду в нее же влетели несколько рпг снарядов снова раздался взрыв «Он неубиваемый», – быстро сказала Мэй. «Очень изворотливый и с неудобными атаками. Убивает много наших». Демон вырвался из многоэтажки. Эльфа снова выстрелила, но на этот раз он смог увернуться от стрелы и бросился к крыше небольшого магазинчика, где сидели наши бойцы. «Дальше я наблюдать не стал». сотни кровавых щупалец вылетели из моей ладони и попытались сковать демона но из его тела вдруг выстрелили красные полумесяцы и обрубили все мои щупальца и интересно я щелкнул пальцами и обрубленные кусочки щупалец приобрели свойства кислоты и превратились в газ гра демон поднял голову к небу и заревел Его тело шипело и дымилось. Но это продолжалось недолго. Через несколько секунд демон оказался скован. Острые коля из твердой крови приковали его лапы к туловищу, а ноги скрепили друг с другом. Вокруг его тела появилось сразу три толстых кольца из красного кристалла. Я притянул демона к себе. «Хочешь оставить его в живых?» «Догадалась Мэй. Да, есть место подходящее для его содержания. Несколько усиленных клеток под башней. Пусть его унесут туда». Я положил на лоб демона амулет телепортации и активировал. «Остался последний город. Это решта владения Ахмета, и там сейчас самая напряженная ситуация». По моему приказу Леви полетел дальше. а я задумался о прошедшем бое. Совсем недавно этот кровавый демон мог бы легко убить меня благодаря своей невероятной регенерации и мощным атакам. Его с трудом сдерживали десятки солдат с лучшим вооружением, и, несмотря на присутствие сразу троих членов ядра, не удалось избежать жертв. Но сейчас я даже не вспотел, пока с ним сражался». Разрыв в силах между мной и остальными людьми становится все больше и больше. Я посмотрел на свою левую руку. Ладони и пальцы были из крови, которая постепенно превращалась в кости и плоть. Бр. Но я не поддался чувству всемогущества, так как знаю, что найдутся в этом мире темные и посильнее меня. Я открыл рейтинг. Широ человек. Первое место на планете Земля. Аванти зомби. Второе место на планете Земля. Шифен зомби. Третье место на планете Земля. Разрушитель человек. Четвертое место на планете Земля. Бенедикт человек. Пятое место на планете Земля. Я задумчиво смотрел на эти имена. Встретиться с темной сферой и попросить ее о желании смогут только трое, и я должен во что бы то ни стало войти в это число. Не стоит забывать и о Ленине, который дышит мне в затылок. На подлете к Реште я увидел поднимающийся в небо дым. Ахмед владеет силами огня», – подключилась мы. Судя по ее усталому голосу, у нее была куча работы. Он может летать, у него сильная регенерация и защита, как и у остальных демонов. А еще в его подчинении группа других похожих на него демонов, среди них Олег. Вот как. Для врагов всякая дорога узка. Мы, наконец-то, решим наши разногласия. «Не думаю, что его можно назвать твоим врагом», – не согласилась Мэй. скорее досадной помехой. Я усмехнулся и взлетел с головы Леви. По моей мысленной команде одеяло алого тумана упало на решту. Выглядел город мрачновато. Очень много многоэтажек и узкие улицы только для пешеходов. Будто муравейник, ей-богу!» И только в западной части города целый коттеджный поселок с большим дворцом из белого мрамора. И что-то мне подсказывает, что этот дворец – дом Ахмета. Я устремился вниз, выискивая глазами демонов. По крикам нашел наших, Сахатова и целую группу сильных темных из внутреннего круга архитекторов. Они сражались сразу с пятью демонами на небольшой торговой площади. И среди них я увидел одного, которого сразу узнал, с посохом в руках и синими энергетическими щупальцами на спине. Это и был Олег. Только его черная, искривленная ненавистью рожа и безумные пустые глаза показывали, что Олег уже перестал быть собой и превратился в чудовище. «Кровавый взрыв!» Огненная вспышка разбросала пятерых демонов. Бах! Сзади меня раздался взрыв, и я резко развернулся. Десятиэтажный дом рушился, как карточный домик, взметая в небо огромное облако пыли. Что-то хлопнуло, и в мою сторону кто-то полетел. Это самурай, предупредила мой, он сильно ранен. Я тут же его поймал. Японец был совсем плох, с расплющенным в хлам носом, изодранной ногой и пробитой насквозь грудью. Целители где? Я закрыл его раны кровью, заметил, что на обеих руках самурая открытые переломы, снизу в команде Сахатова. Я нашел взглядом бледного парня в белом халате, которого защищали двое бойцов и спустил самурая к нему. Японец должен выжить. С громким рыком из облака пыли вылетел демон, длинные черные волосы, когтистые руки, на которых пляшут огоньки, и безумный, без капли разума, взгляд абсолютно черных глаз. «А вот и ты!» — я улыбнулся. «Таран!» Леви, расплываясь в воздухе из-за невероятно высокой скорости, ударил своим рогом демона. Бах! Ахмед пушечным ядром врезался в многоэтажку и пробил ее насквозь. Я молча наблюдал, как демон прошивал одно здание за другим, пока, наконец, не вылетел в коттеджный поселок и не упал у своего дворца. Ахмед был жив. и его раны стремительно регенерировали. Своим рогом Леви ударил по правому плечу демона и превратил его в мишанину из костей и мяса. Ахмед, покачиваясь, встал на ноги. Но я не позволил ему прийти в себя. Острейшие нити из крови пронзили правую руку демона, а следом в нее же ударила алая молния. Андрей, только что со мной связалась Оливия. Она очень просит не убивать Ахмета. Я перенаправил атаку, из сотни алых лезвий, по которым бегали электрические снаряды, врезались в ноги демона, а не в голову. Почему? Она хочет узнать о своих родителях. Понял. Острые алые колья, одно за другим, впивались в тело демона». Руки и ноги я уничтожил на всякий случай, голову трогать не стал. Очень сомневаюсь, что нам удастся достучаться до Ахмета, но все же ради Оливии я помогу, чем смогу». «Тогда и Олега с остальными заберу, решил я. На опыты, может, с их помощью найдете способ, как достучаться до разума Ахмета. Да, Андрей, Оливия скоро будет у тебя». Отчего чего она так резко?» Я ей рассказала, чей именно город ты сейчас крушишь и кто такой Ахмед. Я вылетаю в Сангиз, демонов беру с собой. Передам ей. Я довольно легко сковал демонов и покинул решту. Теперь это головная боль и Мэй и Леры. «Мы нашли десятки тысяч рабов», – с печалью в голосе сказала Мэй, когда я летел в башню. «Этот город – самый ужасный из всех городов Союза». Он буквально построен на костях. Светала, мне жутко хотелось спать, и просто отдохнуть по-человечески я очень устал. Я отдал живых демонов нашим солдатам, а сам полетел в свою комнату. Буду спать, мне нужен отдых. Понимаю. Это нечестно. Я зевнул так, что затрещила челюсть. Зомби могут не спать. У них преимущество. «Нечестно? Ты серьезно?» Я снова зевнул и с трудом снял одежду. Рухнул на кровать и уснул. Проснулся я только ближе к вечеру. Меня никто не будил, что удивительно, и я даже выспался и чувствовал себя бодрым. После утренних процедур я поел и сел в кресло перед окном с видом на город Настроение было хорошим, и я решил немного насладиться редкими мгновениями спокойствия и умиротворения. Но через две минуты мне это надоело, и я надел наушники. «Есть вести?» «Да». Голос Мэй звучал разбито. в «Москве срочно нужна помощь. Тебе стоит отправиться туда». «А еще?» – я насторожился. «Что случилось?» Можешь спуститься в малый зал? Сейчас. Я поднялся на ноги и активировал кровавый доспех, надел маску демона, корону короля и вылетел из башни. В малом зале я увидел почти все ядро. И вид у ребят был неважный. Госпожа, Маша и эльфа плакали, стрелок и сахаты сидели за столами, спрятав лица в ладонях. Самурай уставился в пол, даже топор украдкой вытирал слезы. «Что случилось?» – я сжал кулаки. «Посмотри», – хрипло сказал топор и указал подбородком в центр зала. Сперва я увидел заплаканных Мэй и Алису, а только после черную коробку, которая стояла на кафедре. Я с замиранием сердца подошел к ней. У меня перехватило дыхание, когда я увидел, что внутри коробки. Из самых глубин души поднялось дикое бешенство. В коробке лежала голова невидимки.